Глава шестая. Рядом с богами, рядом с людьми. Христ и Мист пусть рок мне подносят, Скегьёльт и Скёгуль, Хильт и труд, Хлёк и Херфьётур, Гёль и Гейрахет, Рандгрид и Радгрид и Регинлейф тоже сидят пиво Эйнхерием. Старшая Эдда. Как мы уже говорили, скандинавский пантеон включает в себя множество богов, среди которых существует достаточно понятная иерархия, отражающая реалии мира людей. Есть господа и есть слуги, выполняющие определенные функции при господах. У главных божеств всегда есть имена, и, как правило, не по одному. Нейши могут быть наделены именами, но могут быть и безымянными. И самая важная группа такого рода божеств у скандинавов – дисы. Есть и другие мистические волшебные существа, с которыми нам тоже предстоит познакомиться. Кто такие диссы? Дисы, дисы низшие женские божества, так или иначе связанные с судьбой. Как вы уже должно быть догадались, диссами являются уже не раз упоминавшиеся норны. Мы говорили о трех богинях судьбы. Но если верить песне «Речь Фафнера», входящей в старшую Эдду, норн не три, а гораздо больше, неизвестно сколько именно. Причем в данном варианте слово «норна» указывает не столько на происхождение, сколько на профессию. Одни богини, созидающие судьбы, происходят от асов, другие от альвов, третьи от свергов, но при этом функции выполняют одинаковые. Интересно, как именно они трудятся. В той же старшей Эдди в одной из героических песней рассказывается, что когда они усердно придут золотую нить судьбы, содрогаются стены жилища, в котором они находятся. Готовую нить прикрепляют к небу, протягивают с востока на запад, неким образом отмечают этой нитью человека, которому одна предназначена. В данном случае речь идет о конунге, так что, бросив конец нити на север, одна из норн указывает тот край, править в котором ему предстоит. Считалось, что нить придется при рождении человека, норны приходят к его матери. Стоя у колыбели, они бросают кости, гадая, как сложится его судьба. К Дисам иногда причисляют и Вельву, ту самую пророчицу из мира Хель, которую посещал Один, чтобы узнать о судьбе Бальдра. Диссами являются и Валькирии, тоже определяющие судьбу, но судьбу посмертную, и не всякого человека, а только воина, павшего в битве. Поднимется ли он на небеса, к Одину, или спускается в загробный мир, к Хель. Сколько лет Норнам? Конечно же, в отношении божественных существ этот вопрос некорректен. Все богини, как бы ни были они мудры, представляются нам юными. А норны очень мудры. Сам Один не гнушался их советов. Однако юной выглядит только одна из них – скульт. Урт имеет облик дряхлой старухи, а Верданди – женщины средних лет. Валькирии и Эйнхерии Считается, что Валькирий – 12 снова то самое мистическое число. И имена каждой из них известны. Они приводятся в вынесенном в эпиграф к этой главе отрывке старшей Эдды. Но в нем же 13 имен, скажете вы. Здесь мы сталкиваемся с проблемами перевода и толкования. В одном варианте перевода речь идет не о Христ потрясающей и Мист туманной, а о Христе мглистой. Трактуются и имена прочих валькирий. Так, Скегёльд названа Секирницей, Скёгуль – Протыкой, Хильд – Сеча, Труд – Сила – Хлёк, Страть, Страда, Херфьотур, Дружина, Гёль и Гейрахет, соответственно, Меченосица и Копьемеча, Рангрид и Радгрид, Защита и Щада, Пощада, а Регинлейф, Советница. Однако есть сказания, в которых Валькирии названы совсем иначе, да и количество сильно разнится, от 9 до нескольких десятков. Некоторые героические песни старшей Эдды причисляют к Валькириям силачку-воительницу Брюнхельд, Брунгильду, невесту знаменитого витязя Сигурда. Иной вариант. Можно найти и такие сведения об именах Валькири и их трактовках. С некоторыми из них мы уже знакомы, но трактовка имен совсем иная. Гель – Зовущая, Гейр – Копье, Гондук – Волчица, Рандгрид – Разбивающая Щиты, Регинлейф – Всадница Бури, Рота – сеющее смятение, Сигрюн – тайная победа, Скёгуль – свирепствующая, Скульт – долг, Хлек – шум боя, Херфьетур – оковы войны. Приведенный отрывок явно указывает на то, что Валькириям находилось место не только на поле боя. В Вальгале они прислуживали за столами Эйнхерием, лучшим из павших воинов, как правило, тем, что погибли, не выпустив из рук оружия. И, надо понимать, радовали их не только вкусными блюдами, но и своей внешностью, вполне соответствующей северному эталону красоты. Все 12 как одна, голубоглазы и светловолосы. Не во вред их красоте даже то, что они никогда не снимают доспехов, а на головах носят рогатые шлемы. На Перу Эйнхерии видят валькирию с рогом, наполненным пивом или медом, а вот на поле боя она появляется вооруженной копьем или мечом. В одном из идических текстов валькирии образно сближаются с норнами. Норны придут нить судьбы, а валькирии ткут ткань. Конечно, в аллегорическом смысле. Из человеческих тел. Копий и стрел, возвещая воинам гибель, а потом вспарывают ее мечами. В этом тексте умышленно нагнетается ужас, война предстает стихией. даже кони валькирий это подчеркиваются, дикие, не знающие седел. и Эйнхерии проводят время весело. В промежутках между пирами они упражняются и бьются друг с другом насмерть, но потом воскресают, чтобы продолжить застолье. А едят они мясо вепря Сихремнира, дичину отличную, которая готовит бог-повар Антхремнир. Сихремнир, будучи съеденным, воскресает. Война и мир, жутковатые натуралистические сцены и небесная красота тесно соседствуют в этом удивительном чертоге, в который ведет 540 дверей. За столом вместе с Эйнхериями сидит сам Один, который возглавит это могучее войско в 800 опытных бойцов в День Рагнарёка и поведёт его против чудовищ и великанов. Пока же Эйнхерии покидают Вальгаллу лишь для того, чтобы вместе с Одином и Валькириями поучаствовать в так называемой «дикой охоте». И добыча отнюдь не животные. Если кто-то из людей встретится с призрачными всадниками, он будет похищен или погибнет. Иной вариант. Введение дикой охоты предвещает катастрофу, как правило, кровопролитную войну или эпидемию чумы. Предшественницы валькирий Валькирии в германо-скандинавском мифологии не одиноки. Древними германцами почитались алайсиаги, то есть наводящие ужас или, более позитивно, все побеждающие духи убийства и смерти, тоже имевшие женский облик и сопровождавшие бога войны. Предполагается, что эти духи изначально имели римское происхождение, а под богом подразумевался Марс. Возможно, через Римскую Британию данный культ пришел к скандинавам, и Валькирии – это всего лишь местная адаптация более древних божеств. Как узнать Валькирию? Если мы увидим изображение Валькирии, мы без труда определим, что это именно она. Летающие девы зачастую крылатые, либо на конях, способных скакать по небу. Валькирии вооружены, облачены в доспехи, на головах у воительниц шлемы с крыльями или рогами. В скандинавских странах бытовало поверье, что северное сияние – это блеск доспехов валькирий. Тоже валькирии? Имя Труд, дочери Тора и Сив постоянно упоминается в числе имен валькирий. А вот еще одна упоминаемая реже – Лиот. Она считается дочерью Гримнера, иными словами – Одина, ведь Гримнер – одна из его ипостасей. Можно также встретить утверждение, что все валькирии – дочери Одина, но, возможно, это всего лишь аллегория. По другой же версии, валькириями становились дочери славных конунгов и отважных воинов. Вёланд и его Альвы Говоря о сказаниях Северной Европы, мы все время ищем аналогии с мифами других народов, с историческими реалиями, породившими тот или иной образ или сюжет. Нельзя не отметить, что до сих пор мы не познакомились с богом-кузнецом. А ведь должен быть такой персонаж в пантеоне. Кузнецы – чрезвычайно важные люди в любом селении. Изготовлением оружия, сельскохозяйственного инвентаря, многих предметов быта занимались кузнецы. У подавляющего большинства народов кузнецам приписывалось владение особой магией. Сама атмосфера кузнецы, горящий в ней огонь, навевали мысли о некоем таинстве. Зачастую кузнецы немного занимались знахарством, например, могли помочь больной лошади. Боги-кузнецы в мифах разных народов – активные творцы. Достаточно вспомнить Гефеста, одного из главных богов греческого пантеона. Среди скандинавских сверхъестественных существ мы находим бога-кузнеца Велунда, одного из асов, который к тому же покровительствует путникам. Он очень похож на Гефеста, чрезвычайно могуч и могуществен. Ему тоже повинуется огонь, но при этом, как и Гефест, он имеет физический недостаток – хромоту. Ученые не пришли к единому мнению, имеет ли место прямое заимствование или одинаковые черты у образов появились в связи с тем, что издревле кузнецами часто становились те, кто не мог нормально передвигаться, а потому не мог должным образом работать в поле, тем паче сражаться. Зато в ограниченном пространстве кузнецы имел возможность в полной мере проявить себя. В старшей Эдде приводится древнеисландская песнь о Велунде, из которой мы и узнаем, что он был князем альвов, причем, вероятно, всех альвов, иное не указывается. Хотя ему самому, можно предположить, были ближе цверги, то есть темные альвы, больше всего известные как искусные кузнецы. В сказании говорится, что карлики-цверги были сотворены из костей великана Имера. Старшая эда при рицании Вельвы, называет первым из цвергов по времени появления на свет Моцагнира. Далее приводится несколько десятков имен, среди которых мы без особого труда найдем те, которые позаимствовал Толкин, создавая свой мир. Дурин, Фили, Кили. Дает старшая Эдда и сведения о родстве между цвергами, и опять же невольно вспоминается Сельмарилеон и Властелин колец. К слову, Велунд своего рода Властелин колец. Он и два его брата были женаты на Валькириях. В другом сказании женой повелителя Альфов названа лебединая дева Хервер Чудесная, родившая ему сына. Но в обеих версиях жены покидают его, оставив лишь кольцо. Тоскующий бог-кузнец выковал 700 его дубликатов. О Виланде рассказывается также, что он имел отношение к земным властям придержащим был сыном конунга финнов. Мы помним, что конунги большинства североевропейских государств выводили свою родословную от богов. Сказания о Вёлунде, по крайней мере, некоторая их часть, явно довольно позднего происхождения. Мифы, в которых начинает стираться граница между небожителями и земными правителями, в которых герой-человек может вступить в противоборство с богами, появляются тогда, когда вера в этих богов ослабевает, когда то, что ранее считалось сакральным, начинает восприниматься как занимательное. Вероятно, довольно поздним является сюжет, в котором Вёлунд сонным попадает в плен к Нидуду, конунгу Светьода, Швеции. Но именно этот миф объясняет хромоту Вёлунда, и объяснение принципиально отличается от того, какое дает греческий миф по поводу хромоты Гефеста. Гефест разочаровал своим видом мать, богиню Геру, и она сбросила его с Олимпа. Вёлунда же изувечил Нидуд, чтобы предотвратить попытки побега с острова и заставить работать на себя. но все-таки свободолюбивый бог-хузнец сбежал, использовав для этого выкованные тайком крылья. Не правда ли сразу вспоминаются Дедал и Икар? Был у темных альвов и собственный повелитель, обладающий даром перевоплощения горный дух Рюбецаль. Темные альвы и их светлые собратья – духи природы. Со временем светлые альвы сблизились в культурной традиции с феями, фейри, фантастическими крылатыми существами, наделенными волшебной силой. Отголоски этого мы находим все у того же Толкина. В «Хоббите» эльфы крылаты, а во «Властелине колец» бескрылые, божественно прекрасные и наделены сверхчеловеческими способностями. Конечно же, альвы не равны богам, но непреодолимой преграды между ними нет. По крайней мере, можно попытаться стать наравне, что и делает в одном из сказаний мудрый цверк Альвис, сватаясь к дочери Тора. Тор устраивает ему испытание «Так ли он мудр, как считается?» а утром солнечные лучи превращают Альвиса в камень. Впоследствии в сказках боятся солнца именно по этой причине будут тролли – персонажи, производные как от мифологических великанов, так и от мифологических темных альвов. Брачные узы Сказания и саги признают за валькириями и право вступать в брачные союзы с героями. Самая известная любовная история, правда так и не окончившаяся браком, о Сигрдриви, Брунгильде и Сигурде – Возможно, на Валькириях были женаты божественный кузнец Вёланд и герой Хельги. Хлицкий Альф, Хлицкий Альф – в скандинавской мифологии трон бога Одина. Одни мифы помещают его в чертог Валлаский Альф, то есть башню колдуна, главный чертог Одина, откуда отцу богов видно все, что происходит в мире, другие – Валгаллу, где Один восседает во главе Энхериев, а Валгалла – часть чертога, называемого Гладсхейм. то есть обитель радости. Духи лесные, духи домашние. А духотворение природы было, как известно, свойственно еще первобытному человеку. Когда из поверий рождаются легенды и сказки, существа, имеющие божественную природу, переходят в них, преобразуются и в дальнейшем сосуществуют с вновь возникшими волшебными созданиями, пришедшими на смену сакральным героям. В фольклоре скандинавских народов мы встречаемся с зелигенами, духами-покровителями лесов и их обитателей. Виделись они светловолосыми девушками в белых платьях. Скоги – лесные духи обоего пола. Если полагаться лишь на внешность, их трудно принимать всерьез. В них нет ничего угрожающего. Женщины хороши собой, а мужчины чаще всего предстают в образе этих старичков-лесовичков в широкополых шляпах. Но если откликнуться на их призыв, то освободиться от Чар почти невозможно. При ближайшем знакомстве с ними обнаруживается, что у женщин Скоги вместо ногтей когти, есть хвост и что, наверное, самое жуткое, у них нет спины. Вместо нее полая выемка. Мужчины Скоги способны по своему произволу менять обличье и рост. Они могут свести с ума, могут искалечить, даже пропавшие и погибшие в лесу, возможно, жертвы Скоги. Женщина скоги способна влюбить в себя мужчину-человека, но эта любовь не будет счастливой. Влюбленный быстро зачахнет от тоски. А вот с потомством не все так однозначно. Равновероятно, что родится уродец, который, правда, с возрастом может стать вполне обычным человеком, и что родится чудо-дитя с необыкновенными способностями. Сразу вспоминаются немецкие сказки, а ведь мы говорим как раз-таки об общих для скандинавов и германцев сюжетах, о Гансе же и тому подобные. Наверняка корни этих сказок в поверьях. В лесах живут и фенки, великаны, враждебно настроенные к людям, как и все прочие их собратья. Внутри холмов живут ульдра, духи, отчасти похожие на гномов, они искусные ремесленники и к тому же мудрецы, сведущие в толковании рун. Однако внешне ульдра иные, они покрыты шерстью и у них коровьи хвосты. В целом они не агрессивны и выходят из-под земли только зимой, но если кто-то помешал их выходу, он станет объектом жестокой мести. С природой, и с растениями связаны Элли, духи, похожие на известных нам по сказкам фей, разве что без бескрылых. В отличие от нелюбящих солнца Ульдра, Элли любят загорать и кататься на солнечных лучах, танцевать под музыку, там где они танцуют, трава становится гуще. Но и для человека, и для домашних животных встреча с Элли может стать роковой. От их дыхания люди болеют и погибают. Коровы, съев травы, на которой танцевали Элли, чахнут. Стром Карлы. Духи воды, хотя по их внешности об этом не догадаешься. Они носят красные шапки, плащи и чулки, и синие штаны. Они великолепные музыканты и порой даже учат людей своим мотивам. Но только десяти из одиннадцати, ведь последний из них несет огромную опасность. Стоит человеку случайно его узнать и сыграть, как начинаются странные, поражающие воображение происшествия. Старики слепнут, лежащие в колыбелях младенцы пускаются в пляс. Никсы. Тоже водные духи, стражи ручьев и рек, но не всяких, а только тех, по которым можно попасть в иную реальность. Они тоже весьма музыкальны и игрой на золотых скрипках и лютнях способны увлечь молодых девушек, ведь сами они юноши, причем красивые. Узнать их можно по неизменным зеленым рубашкам, красным чулкам и синим штанам, а также по фартукам, на которых видны мокрые пятна. Главная же малоприятная примета – зеленые зубы. Однако Никсы не злы, просто взбалмошны. Они способны навредить человеку, но лишь в том случае, если тот их оскорбил. Защита от них – постоянное ношение при себе какого-либо железного предмета или простенькое заклинание. Могут Никсы и помогать людям, и учить их играть на скрипке. Похоже на никсов фоссегримы – духи пресных водоемов, живущие как под водой, так и под мостами. Они тоже предстают в обличии златокудрых юношей, но в серой одежде и с красными шапками на головах, а порой в виде рыб, быков или лошадей. К привычным для никсов скрипкам и лютням у фоссегримов добавляются арфы. Но помимо духов природы, не всегда благосклонных к человеку, есть в скандинавском фольклоре духи-хранители людей. Именно таковы фильги. Фюльги, которые следуют за людьми, куда бы те ни шли. Они могут быть невидимы, а могут принимать форму животного. Гудгин. Типичнейший домовой, каким его представляли себе и соседи скандинавов, славяне. Нисы могут выполнять домашнюю работу, но за это требуют от людей выполнения определенных правил. Надо сказать, весьма разумных. Не сорить, не шуметь, регулярно отдыхать. Том Томте похоже на ниссе, но к тому же умеют ухаживать за скотом. Интересно, что для повышения уровня благосостояния своих хозяев томты -то могут пойти на воровство. И это далеко не все обитатели мистической части реальности. Сюжет о дикой охоте. Из мифов дикая охота перекочевала фольклор. Охотниками могут быть призраки, эльфы, феи. И возглавлять их может, например, кто-то из королей. Король Астготов, Теодорих Великий или датский король Вальдемар Аттердак или легендарный король Артур. Явно под влиянием христианства возникли представления о том, что во главе дикой охоты может стоять Ирод или Каин, а может быть сам дьявол? Скандинавский бестиарий. Говоря о богах, мы упоминали и их звероподобных помощников, тоже имеющих божественную сущность. Но, конечно же, рассказали далеко не обо всех. Например, мы говорили о Слейпнере, удивительнейшем из коней. Крайне необычен он не только потому, что у него восемь ног, но и из-за обстоятельств своего рождения. Многим богам и чудовищам Локи приходится отцом, а Слейпниру матерью. До рождения этого коня лучшим во всех мирах считался свадель Фари. Мы, конечно же, помним, что великаны были очень разными. И рядом с глупыми, неповоротливыми и агрессивными жили мудрецы и умельцы. В числе последних и некий великан, которому асы после заключения перемирия с Ванами доверили отстраивать разрушенный войной Асгард. Именно он был хозяином Свадельфари и чудесный конь самым активным образом помогал ему в работе. Однако наградой строителю должны были стать богиня Фрейя, Солнце и Луна. Это был как раз тот случай, когда боги прибегли к хитрости Локи. Чтобы последние работы не были выполнены великаном в срок, и на основании этого можно было бы отказать ему в оговоренном вознаграждении. Хитрец не придумал ничего лучшего, чем превратиться в кобылу и увлечь коня за собою. А кончилось это рождением Слейпнера. Вообще сюжеты такого рода есть в мифах разных народов. Тот же Зевс являлся к женщинам в образах быка, лебедя и даже золотого дождя. а Афину произвел на свет вообще без помощи матери. Откуда такие диковинные фантазии? Рискнем допустить, что в этих сюжетах находят отражение наиболее архаичные элементы верований. Как известно, целые племена вели свое происхождение от зверей, птиц, явлений природы. Это что касается, собственно, мифа. Но есть еще и то, что хорошо известно современной науке и что наверняка было подмечено в древности и легло в основу фантастических сюжетов. Гермафродиты и двуполые существа встречаются в природе. Конечно же, не среди столь сложных организмов, как млекопитающие, но встречаются. Мифы называют и других волшебных коней. Скинфакси, запряженного в колесницу одной из персонификаций солнца, богини Соль, Сунны и возящего дневное светило. Хримфакси, запряженного в колесницу лунного бога Мани, брата соль и возящего луну, Гуль Факси, второго жеребца подаренного тором сыну магни. А вот сам тор в свою колесницу запрягает козлов Тангниостра и тангреснира, не менее чудные упряжные животные и у фрейи, это кошки. Они считались ее священными животными, они же приводили в движение ее колесницу. Интересно, что у древних египтян богиня женской красоты, домашнего очага и, внимание, плодородия, бастет, баст, bust, изображалась именно в виде кошки или женщины с кошачьей головой. Змеи, олени, козы – все они появляются рядом с богами и либо помогают им, либо вредят, либо пока не проявляют себя, но лишь пока, до Рагнарёка. Змеями чаще всего именуются драконы. Скандинавские драконы, как уже говорилось, бескрылые, их тела по-змеиному удлинённы. Мы упоминали о двух змеях – Йормунганди и Нитхёге. Но есть еще и Скримсл – тоже морской змей, как Нитхёг, и Трулюаль – опять же морское чудовище. И первое и второе – не имена собственные, а, так сказать, класс необычных подводных обитателей. Хотя нельзя с уверенностью сказать, идет ли речь всякий раз об одной и той же особи или о разных. Скримсла – народная фантазия наделила головой тюленя, длинной шеей, горбом на спине и похожими на вёсла плавниками. Несмотря на жутковатый вид, он своим появлением предвещает морякам удачу, ибо, по поверью, поднимается на поверхность лишь в погожие дни, при теплом и слабом ветре, и никогда не всплывает перед бурей, даже если признаков ее приближения еще не видно. Трулюаль похож на кита, и его появление, наоборот, не предвещает ничего хорошего. Его любимая шалость – поднырнуть под корабль и просто его прокинуть или подбросить в воздух. Отпугивая нежеланного попутчика, моряки трубили или сбрасывали в море бочки, чтобы отвлечь его. Фенрир тоже не одинок. Так, например, гигантский волк, Варг Сколь, каждый день безуспешно преследует Соль, а его брат Хати преследует Мани. Пока им удается только приблизиться, в эти моменты случаются солнечные и лунные затмения. Но в день Рагнарёка волки достигнут своей цели и светила погаснут. Потомки Вёлунда. Под влиянием христианства Велун стал осознаваться как воплощение дьявола или его подручного. Отсюда имя, которое дал своему главному герою-антагонисту Булгаков в «Мастере и Маргарите». Отсюда же, как считается, имя темного волшебника в серии книг о Гарри Поттере «Волан-де-Морт».